Пятое. Священство. Это таинство, в котором благодатью Духа Святаго через молитвенное возложение рук архиерея достойно избранное лицо поставляется в служители церкви. В ветхозаветной церкви священство разделялось на первосвященников, священников и левитов. В Новозаветной есть также три степени – Архиерей, епископ, священник и диакон. Диакон служит при совершении таинств. Священник совершает таинство, кроме таинства священства. Архиерей имеет власть от Бога совершать все таинства. В диаконы и священники посвящает один епископ. Во епископа посвящает собор епископов. Епископом может стать только иеромонах, то есть священник-монах, так как епископство – учреждение монашеское, безбрачное.